«Нет, ты не можешь так с собой рисковать. Я умру, если с тобой что-то случится. Прошу тебя». «Нет, я пойду, пойду, пойду пешком и...» Приглядевшись к ней, Мелани поняла, что это не истерика, недавно перенесшая роды женщины. В лице у Скарлетт она различила тоже безудержное и бесшабашное упрямство, которое часто замечала в лице Джеральда хара когда он принимал какое-то решение. Она крепко обняла Скалет за талию. «Это все моя вина. Я не такая храбрая, как ты, и из-за меня Эшли остается дома, вместо того, чтобы управлять лесопилкой. О, Боже, какая же я трусиха!» скалит я скажу Эшли, что ничего не боюсь, что пойду к тебе и посижу с тобой, и тете Пити. и... Он пусть отправляется на лесопилку и...» Даже себе самой Скарлетт не могла признаться, что Эшли не справится в одиночку. И она закричала, «Нет, даже думать не смей. Какая от него польза лесопилке, если он будет поминутно тревожиться о тебе?» «Все против меня. Даже дядюшка Питер отказывается поехать со мной». Но мне все равно. Я пойду одна, пойду пешком, а вось по дороге наберу бригаду негров. Нет-нет, не делай этого. С тобой может случиться что-нибудь ужасное. Говорят, в палаточном городке на Дейкерской дороге полно злобных негров. А тебе придется идти мимо. Дай мне подумать. «Милая, обещай, что ничего такого сегодня не сделаешь, а я пока что-нибудь придумаю. Обещай, что сейчас же вернешься домой и ляжешь в постель, у тебя измученный вид. Обещай же мне!» Обессиленной приступом гнева Скарлетт ничего другого не оставалось, как недовольным голосом дать обещание и вернуться домой где она решительно отвергла все попытки домочадцев помириться. В тот же день после обеда через изгородь Мелани на задний двор тетушки Пити проковыляла некая странная фигура. Очевидно, это был кто-то из тех, кого мамушка и Эдилси называли отревьем, которое мисс Мелани подбирает на улицах и разрешает спать у себя в подвале. В подвале дома Мелани было три комнаты, в которых в времена жила прислуга. Теперь в одной жила Дилси, а две другие занимали сменяющие друг друга жалкие оборванцы. Никто, кроме Мелани, не знал, откуда они бронились и куда отправлялись, а также где она их берет. Судя по всему, черные служанки говорили правду. Она действительно подбирала их на улицах. Словом, в то самое время, как самые именитые сливки общества собирались в ее маленькой гостиной, обездоленные бедняки находили приют в ее подвале, где получали еду, постель и снова отправлялись в путь, получив на дорогу запас ясно. Обычно в подвальных комнатах размещались бывшие солдаты-конфедераты из низов – неотесанные, неграмотные, бездомные, бессемейные, державшие путь через всю страну в надежде найти работу. Часто у нее ночевали почерневшие высохшие от солнца деревенские женщины с выводком тихих, светловолосых ребятишек, потерявшие на войне мужей и лишившиеся своих ферм вдовы, придущие куда-то в поисках затерянных, разбросанных по миру родственников. Порой соседи приходили в ужас от появления иностранцев, едва говоривших по-английски, либо вовсе не говоривших ни слова, привлеченных на юг завораживающими байками о том, что здесь, дескать, можно добыть легкие деньги. Однажды в подвале заночевал даже республиканец. Ну, по крайней мере, так утверждала мамушка, упирая на то, что республиканца по запаху за милю учует, как лошадь гремучую змею. Но ей никто не верил. Все полагали или хотя бы надеялись, что даже благотворительности Мелани есть предел. Да, греясь на веранде в лучах слабого ноябрьского солнца с ребенком на руках, подумала Скарлетт, наверняка это один из ее хромоногих псов. А ведь и вправду хромает. Человек, пересекавший двор, постукивая деревянной ногой, как уил бентин. Это был высокий худой старик, с просвечивающий сквозь грязь розоватой лысиной и седоватой бородой, настолько длинной, что при желании он мог заткнуть ее за пояс. Судя по суровому, изборожденными морщинами лицу, Ему было за шестьдесят, но возраст не согнул его. Долговязый и неуклюжий, он, тем не менее, даже на деревянной ноге двигался быстро, как змея. Он поднялся по ступенькам и подошел к Скарлетт. Еще до того, как он заговорил гнусаве и раскатывая Р, эр, несвойственные обитателям равнин, она догадалась, что он родом из горного края. Несмотря на грязную, потрепанную одежду, в нем, как в большинстве горцев, чувствовалась угрюмая, молчаливая гордость, нетерпящая фамильярности и непрощающая легкомыслие. Его борода была испачкана табачной жижей. Лицо казалось перекошенным из-за щедрого кома жевательного табака, заложенного за щеку. Нос был тонкий, с горбинкой. Густые брови кустились и торчали в разные стороны. Пышные пучки растительности виднелись даже из ушей, напоминавших увенченные кисточками уши рыси. Один глаз отсутствовал. Из пустой глазницы через всю щеку тянулся шрам, наискось прорезавший бороду. Другой глаз маленький. Тусклый и холодный, смотрел безжалостно и не микая. Из-за пояса, прямо на виду, торчал тяжелый пистолет, а из голенища стоптанного сапога выглядывала рукоятка охотничьего ножа. Он холодно посмотрел на Скарлетт в ответ на ее вопросительный взгляд, сплюнул через перила и заговорил. В его единственном глазу светилось презрение, обращенное не к ней лично, а ко всему женскому полу. — Мисс Оилкс прислала меня поработать на вас, — кратко сообщил он. Голос у него был какой-то заржавленный, словно не привыкший к разговору. Слова он произносил медленно, как будто с трудом. — Меня звать Арчи. Извините, мистер Арчи, у меня нет для вас никакой работы. Арчи это не фамилия. Прошу прощения. А как ваша фамилия? Он снова сплюнул. А вот это уже не ваше дело, ответил он. Просто, Арчи. Да мне дела нет до вашей фамилии. Нет у меня для вас никакой работы. Думаю, есть. «Миссис Уилкс расстроилась, что вы хотите, как Дора, разъезжать повсюду одна. Вот и послала меня вас провожать». «В самом деле?» – воскликнула Скарлетт, раздраженная грубостью чужака и тем, что Мелли сует нос в ее дела. Его единственный глаз сверлил ее холодной враждебностью. «Да» негоже женщине так тревожит своих мужчин они же об ней беспокоятся чтоб с ней чего не случилось но раз уж вам приспичило за город ездить я буду вас возить ненавижу негров да и янки тоже он передвинул ком табака за другую щеку и не дожидаясь приглашения присел на ступеньке крыльца «Вы только не подумайте, будто мне нравится возить женщин туда-сюда!» Но миссис Уилкс была добра ко мне, дала переночевать у себя в подвале и послала к вам, чтоб я вас возил. «Но!» — начала была Скарлет и вдруг уставилась на него, умолкнув на полусловие. Потом она начала улыбаться. Ей совсем не понравился этот старый головорез, но его присутствие упрощало дело. С ним она могла бы и в город поехать, и на лесопилки, и наведаться клиентам. Никто не будет опасаться за ее безопасность, пока он рядом, а его внешность сама по себе оградит ее от сплетен и пересудов. «Договорились», — сказала она, — «если, конечно, мой муж согласится». Поговорив с Арчи наедине, Фрэнк, скрипя сердце, согласился и распорядился, чтоб из платной конюшни ему отдали лошадь и двуколку. Он был уязвленно разочарован тем, что материнство не изменило Скарлетт, как он надеялся. Но раз уж она вознамерилась вернуться на свои проклятые лесопилки, можно было считать, что Арчи им сам Бог послал. Так родилось партнерство, поначалу поразившее атлан. Арчи и Скарлетт представляли собой странную пару. Свирепый грязный старик с деревянной ногой, скинутый на облучок, и красивая, аккуратно одетая молодая женщина, задумчиво хмурящая брови. Их можно было увидеть в любое время и в любом месте, в городе и за городом. Они почти не разговаривали и явно недолюбливали друг друга, но были связаны нуждой, ему требовались деньги, а ей защита. По крайней мере вынесли свой приговор городские дамы. Уж лучше так, чем бесстыдно разъезжать по всей округе с этим батлером. При этом они недоумевали, куда пропал Ред, который три месяца назад покинул город, и никто, даже Скарлетт, не знал, где он. Арчи был молчалив, говорил только, когда его спрашивали, причем в ответ обычно хмыкал. Каждое утро он поднимался из подвала Мелани и усаживался на ступеньках заднего крыльца тетушки Пити, пожевывая и табак, ожидая, пока не выйдет Скарлетт, а Питер не выведет из конюшни двуковку. Дядюшка Питер боялся его разве что самую чуточку, меньше, чем дьявола или куклу Склада. И даже мамушка опасливо обходила его стороной, не раскрывая рта. Он ненавидел негров. Они это знали и боялись. К имеющемуся пистолету и ножу он добавил еще один пистолет. И слава о нем молниеносно распространилась среди черного населения Атланты. Ему даже не требовалось доставать пистолет или хотя бы браться за рукоятку. Одного его вида было вполне достаточно. Негры боялись даже смеяться, если Арчи мог услышать. Однажды Скарлетт любопытствовала, почему Арчи так ненавидит негров. И очень удивилась, получив ответ, так как обычно он отделывался лишь кратким. «Это уж мое дело!» «Все, кто в горах живет, их ненавидят. Вот и я туда же!» Мы их никогда не жаловали. У нас и негров-то никто никогда не держал. Это ведь из-за них война началась. За это тоже ненавижу. Но ты же воевал. Это долг любого мужчины. Ненавижу Янки еще больше, чем негров. А пуще всего болтливых баб. Такие откровенно грубые выпады повергали Скарлетт молчаливое бешенство и вызывали у нее острое желание вообще от него избавиться. Но как без него обойтись? Без него у нее не будет такой свободы передвижения. Да, он груб и грязин, порой от него дурно пахнет, но свое дело он делает». Он отвозил ее на лесопилке, привозил обратно, возил к покупателям и ждал в сторонке, сплевывая и уставившись в пространство, пока Скарлетт беседовала и отдавала приказы. Если она вылезала из двуколки, он тоже спускался с козел и шел за ней по пятам. Когда она оказывалась среди грубых рабочих, негров или солдат Янки, он не отставал ни на шаг. Вскоре Атланта привыкла видеть Скарлетт в обществе телохранителя, а привычка породила зависть у других дам, лишенных подобной свободы передвижения. С тех пор, как Куклусклан линчевал насильника негра, женщины оказались буквально замурованными в четырех стенах и даже не могли отправиться в город за покупками, если в компанию не набиралась полдюжины дам. Лишённые привычного общения, они отчаянно тосковали в взаперти. И, наконец, засунув гордость в карман, стали просить Скарлет одолжить им Арчи. И когда Скарлет не нуждалась в помощи Арчи, она любезно предоставляла его в пользование другим дамам. В конце концов, Арчи стал в Атланте непременным атрибутом городского пейзажа. И да, мы принялись сражаться друг с другом за его свободное время. Чуть ли не каждое утро во время завтрака появлялся мальчишка посыльный или кто-то из негритянской прислуги с запиской, где говорилось «Если сегодня во второй половине дня Арчи вам не понадобится, позвольте мне воспользоваться его услугами. Мне нужно отвести цветы на кладбище». Или... «Мне нужно посетить модистку». Или «Я бы хотела, чтобы Арчи сопровождал тетушку Нелли во время прогулки на свежем воздухе». Или «Мне нужно съездить с визитом на улицу Питера, а дедушка хворает и не может меня отвезти. Не мог бы Арчи?» Он возил всех. Девиц, замужних дам, вдов и всем выказывал одинаково безграничное презрение. Было очевидно, что он терпеть не может женщин вообще, за исключением Мелани, точно так же, как Янки и негров Поначалу его грубость шокировала дам но потом они свыклись, и поскольку он все время молчал, лишь изредка сплевывая табак, Стали к нему относиться примерно так же, как к лошадям, которым он управлял, то есть перестали обращать на него внимание. Дошло до того, что миссис Мэриозер в подробностях поведала миссис Смит о родах своей племянницы и только под конец вспомнила, что Арчи сидит на козлах экипажа. В любое другое время нечто подобное просто не могло случиться до войны его не пустили бы даже на кухню к любой из этих дам ему бы лишь сунули еды через заднюю дверь да отправили во свояси теперь же они радовались его присутствию зная что он не даст их победу грубый невежественный грязный он служил крепостным валом между дамами и ужасами реконструкции Он выполнял роль наемной охраны, защищал женщин, пока их мужья сутками работали или пропадали из дома на ночь. У Скарлетт складывалось впечатление, что с тех пор, как Арчи начал работать на нее, Фрэнк стал все реже бывать дома по вечерам. Он говорил, что надо разобраться с бухгалтерией, а дела в лавке шли так бойко, что в рабочее время у него руки не доходят до конторских книг. Потом он стал ссылаться на каких-то больных друзей, с которыми надо посидеть. И была еще организация демократов, собиравшаяся по средам и обсуждавшая возможности возвращения права голоса. Фрэнк не пропускал ни одного собрания. Скарлетт полагала, что на этих собраниях они обсуждают главным образом преимущество генерала Джонсона Гордона перед остальными генералами, за исключением разве что генерала Ли, давно перекраивают военную кампанию. Она, безусловно, не замечала никакого продвижения в вопросе о возвращении демократам права голоса. Но, Френку, очевидно, эти собрания доставляли удовольствие, поскольку он оставался там допоздна. Эшли тоже сидел с больными, посещал собрания демократов и обычно пропадал по ночам одновременно с Фрэнком. В такие дни Арчи провожал Питти, Скарлетт, Уэйда и малышку Эллу в дом Мелани. И обе семьи вместе проводили вечера. Дамы занимались шитьем, а Арчи вытягивался в гостиной на диване и храпел, шевеля седыми усами при каждом стоке. Улечься на диван ему никто не предлагал, А так как этот диван был самым дорогим предметом мебели во всем доме, дамы в тайне вздыхали всякий раз, когда он разваливался на нем, положив сапог прямо на красивую обивку. Но ни одной не хватало смелости его упрекнуть, особенно после того, как он сказал, что, к счастью, быстро засыпает, а не то сошел бы с ума, слушая кудахтанье глупых кур.